Глава семьдесят четвертая «Я ужасно пить хочу», — проговорила Глафира Семеновна, входя к себе в комнату после вечерней прогулки и быстро снимая с себя шляпу и накидку. «Если бы чаю напиться...» «А что ж, я охотно тебе повестую», — ответил супруг, — «самовар у нас есть». «Но ведь эти испанцы возьмут наш самовар и опять сварят в нем чай». «Когда вече утром?» «Попробуем сами поставить самовар, не отдавая его прислуги». «Здесь в комнате?» — удивилась супруга. «А что ж такое? У нас есть наш собственный чай, дорожный чайник, две чашки сахара». «А чем растопить самовар?» «Да вон в камине какие-то галики лежат, проутищепки», — указал Николай Иванович. Это по-ихнему называются дрова. Воды в самовар из графинов возьмем. Видишь, нам два графина с водой на ночь приготовили. Вот я сейчас разденусь и поставлю самовар. Он стал сбрасывать с себя пиджак, жилет. — Да ведь надымишь, — сказала Глафира Семеновна. — Угару напустишь. — Зачем же дымить? Мы поставим самовар около камина... «И туда все потянет. При самоваре труба есть». «Ну, уж эти медные трубы, они продаются при самоварах только для украшения, а для дела они непригодны. Не лучше ли пригласить сюда нашу усатую француженку-распорядительницу и объяснить ей, чтобы она приказала вскипятить в самоваре только воду без чая?» Все это ей мы завтра утром объясним. А теперь как ее звать? Позвонишь, явится горничная, ни по-каковски, кроме испанского языка, не говорящая. И ни ты, ни я не будем в состоянии объяснить ей, что нам нужна усатая француженка. Нет, лучше уж мы сами поставим самовар. Когда-то я ставливал». Николай Иванович взял самовар, стоявший на столе, снял с него крышку и принялся наливать в него воду из большого графина. — Но где ж ты углей возьмешь? — задала вопрос супруга. — Здесь в камине каменный уголь, а он для самовара не годится? — возразила супруга. — Вот разве что углей-то нет. «Ну, да я как-нибудь прутьями и щепками растоплю». «Ба!» — хлопнул супруг себя ладонью пумбу. «Мы затопим камин, и когда щепки и сучья сгорят, то будут уголья. Их мы и положим в самовар». Через минуту камин пылал. Супруги, раздевшиеся, чтобы после чаю лечь спать, сидели друг против друга и ждали, когда камин прогорит. Николай Иванович был в туфлях, покуривал папиросу и рассматривал свои сапоги. Сокрушаясь, что чистильщик совсем испортил их, вымазав салом, вдруг супруга сказала, — Что это у тебя глаз-то? Это уж другой, не биоритский. — А что? Давич, когда мы были в сквере, меня комар укусил. Ужасно чешется. — Да его раздула весь. Он запух и сравнялся с биоритским глазом, который ты подбил в биорице. — Да что ты! Супруг бросился к зеркалу. Действительно, около глаза в нижнее веко его укусил москит. И веко раздуло в большой желвак, начинающий заслонять самое глазное яблоко. Супруга стояла сзади. — — Знаешь, это даже не комар, а что-то другое, — проговорила она. — От комариного укуса так не распухнет, ведь мы в Испании, здесь эти шпанские мухи. Не укусила ли тебя шпанская муха? — А что ты думаешь? Пожалуй, что и так. Я чувствую, что пухнет все больше и больше, — тревожно отвечал супруг. Вот уж подлинно, что на бедного Макара шишки валится. В биорице электрический угорь напал. Здесь шпанская муха. Ну, положим, что в биорице не угорь. Батюшки, да у меня и нос укушен, воскликнул Николай Иванович. Видишь, пухнет. Ну что же это такое, в двух местах? Это когда мы в сквере в кустах около фонтана стояли, шпанская муха. Ведь этот черт знает, что такое. Пухнет, пухнет. И нос пухнет, рассматривал он себя в зеркало. «Ну, а чего же меня никто не укусил? Ведь я вместе с тобой была?» Задала вопрос супруга. «Вздор! И ты укушена! Покажись-ка, покажись!», -ка, покажись. «Да у тебя волдырь на лбу растет!» «Не может быть!» «Посмотри в зеркало!» Глафира Семеновна взглянула в зеркало и проговорила. «Боже мой! И то волдырь! И зачем ты меня водил в этот сквер вечером? Сквер-фонтан? Эти поганые испанские мухи только около сырости водятся. Ночью около сырости. Я читала, я знаю». Они как комары, только по ночам и свирепствуют. Ну, что мне теперь делать? Тебе ничего, ты мужчина, а я себе красоту испортила. Завтра приедет к нам этот флотский офицер, а у меня рок на лбу. Она совсем сокрушалась и воскликнула. «И губа, и губа укушена, верхняя губа, вздувает и ее». Ну, что тут делать? Ведь завтра еще хуже распухнет. Попробуем, душечка, одеколоном примочить, предложил супруг. У тебя есть одеколон? Как-нибудь. Но удивительно, что я не слыхала, когда меня могли эти шпанские мухи укусить. Глафира Семеновна схватила флакон одеколона и стала примачивать себе укусы. Примочи мне, душечка. Поди ты, отстань, ты мужчина. Дай мне прежде себя-то сохранить. Ты даже хвастаешься разными синяками и волдырями. Какого-то электрического угря для своего синяка сочинил. Боже мой, что же это с губой-то? Ее совсем разворачивает. Ну, на что я завтра буду похожа? И лоб губа». Глафира Семеновна была в отчаянии. «Да не вертись-то около меня!» — крикнула она на мужа. «Иди и ставь самовар. Камин уж прогорел давно». Супруг отправился к самовару. У камина не было ни щипцов, ни лопатки, чтобы достать угли. Угли он придумал доставать имевшейся у них дорожной столовой ложкой, которую привязал на свою трость. Затем, когда угли были наложены, он взял свой сапог, надел его голенище на трубу и принялся с сапогом раздувать самовар совсем как Робинзон Круза на необитаемом острове, говорил он про себя. Ни угли, ни щепцов, ни лопатки и даже нечем раздуть самовара, приехали в столицу Европейского государства, и в этой столице не знают, для каких потребностей самовар существует. Хвастаются, что знают его назначение, а сами вместо кипятку чай в нем варит. Дикие. Впрочем, и то сказать, уж если Манзанарас за реку считают, то где им знать, на какую потребу самовар надобен? Вскоре самовар закипел, хотя и наполнил комнату угаром от непрогоревших угольев, пришлось отворить окна. Николай Иванович быстро распахнул их, остановился у одного из них и, смотря на окна, на противоположной стороне произнес — Лаш, смотри, вон вышла какая-то испанка на балкон, и, должно быть, ждет серенады. — А ну ее к черту, эту серенаду с испанкой! — раздраженно проговорила Глафира Семеновна, продолжавшая примачивать одеколоном губу и лоб. — Из-за отыскивания этих проклятых серенад нас и искусали шпанские мухи. Не мерещись тебе эти серенады? Не понесло бы нас в сквер к фонтану? «Мне кажется, душечка, что к завтра все это пройдет. Я про укусы!» — осмелился заметить супруг. «Как бы не так! Нет, уж я по укусам наших мошек знаю, что на другой день опухоль всегда больше бывает, а тут шпанская муха! Да закрывай ты окно-то, а то к нам и в комнату эта шпанская мерзость налетит!» Через десять минут супруги сидели друг перед другом за чаем. На столе пыхтел самовар. Теперь уж Николай Иванович примачивал себе на лице укуса москитов, смотрел на вздутую губу жены и говорил «И дернуло меня в самом деле нелегкое потащить тебя в этот проклятый сквер». Глафира Семеновна слезливо моргала глазами. «Тебе-то!» — Ничего, эти укусы. Тебе, волдырь, под другим глазом даже хорошо для симметрии, — произнесла она. — А каково мне-то?